Глава двадцать четвертая Заливаем одноразовые пакетики кипятком из диспенсера. Сахара нет. Надо будет озаботиться и купить. Чай из пакетика выпить еще могу, но без сахара. Али Шафетович, я, с одной стороны, хочу как можно меньше вам мешать. С другой стороны, мне бы хотелось как можно больше практического опыта у вас почерпнуть. «Саша, а ты можешь сформулировать, какой тип специализации ты представляешь и что именно ты решаешь в спайке со мной?» «Игорь Витальевич сказал, что он вам все сам объяснит, развожу руками». «Ну, что-то он ничего не объяснил», — борчит Шаматов. «Ладно, тогда я рассказываю как туристу. У меня как раз уже много лет специализация. Как-то исторически сложилась что в основном УЗИ беременных». Если планово, это три основных группы обследуемых. десятая я 14 неделя подтверждение беременности, 20-я 24-я неделя признаки патологии и оценка развития малыша, 32-я 34-я неделя приближение, развитие малыша, признаки патологии плаценты. Понятно. Старательно записываю всё в блокнот. Не ясно только, где и вве видит моё участие в этом бармачу. Мне тоже чокается со мной чашкой шаматов. Но давай конструктивно. Игорь говорит, то, что тебе нужно, ты на 70% вообще видишь из своей комнаты через стекло. Это так? Ну, в общем, да. Не буду спрашивать, что ты видишь. Игорь однозначно не дурак и из ума не выжил. Рассказано, значит, надо. Вопрос. Ты сам чем-то можешь быть реально полезен? Если да, то в каких клинических случаях? «Однозначно, в случае внутриутробных инфекций», четко отвечаю. «И вообще, инфекцию у беременных, насколько я понимаю, у беременных это же особая проблема. Скажем, даже если у нее фарингит бронхит, отит и так далее, я уже могу помочь. Возможно, есть что-то еще, вот для этого я тут». План был такой. «Обо всех отклонениях, которые зафиксируете, вы после ухода пациентки говорите мне. И наоборот». Если я через своё стекло вижу то, что лично для меня отличается от стандартной картины, я тут же сообщаю вам. По внутреннему телефону. Насколько я знаю о ТВ, наши с вами аппараты только для этого и стоят на столах. Да, Саша, про инфекции не шутка, впивается в меня глазами Шаматов. Али Шафетович, я не люблю отвечать на такие вопросы. Давайте сделаем так. Если вы считаете меня шутником, и катлинского тоже шутником который подсадил меня к вам поиграться, ибо ничем иным тогда нельзя объяснить присутствие шестнадцатилетнего пацана рядом с вами, корифеем как минимум городского масштаба. Делаю вдох. Задайте его вопрос обо мне из одного слова. Касаева. «Да, Мариночку, я как раз знаю, об этом я слышал. От Игоря. Задумчивый теребит кончик карандаша Шаматов. Я просто не знал, что это твоих рук дело. Мариночку я и введу с самого начала». «Давай тогда так». В этот момент звонит его мобильный. Он коротко что-то отвечает и продолжает. «Раз есть такая уникальная возможность, не спрашиваю деталей, я тогда во время самого первого обследования всем женщинам говорю, чтобы в случае любых инфекций шли к нам. Это самое полезное для всех наше с тобой взаимодействие. И первое, что приходит в голову. Принимается? Да, конечно». Здание Генеральной прокуратуры. Этаж с табличкой при входе служба специальных прокуроров. Кабинет с табличкой начальник службы. У Бахтина звонит мобильный телефон, лежащий на столе. Бахтин, не глядя на экран, нажимает кнопку гарнитуры, вставленной в ухо, и продолжает что-то заполнять на цветном бланке с гербовым логотипом Генеральной прокуратуры. Слушаю, Бахтин. Олег, привет. О, лё, Олег. Привет героям, наполняющим бюджет. Я сейчас чуть занят. Я по работе. Слушаю внимательно, моментально подбирается Бахтин. Нужен совет. Помощи не прошу, тут я сам должен управиться. А то если сейчас ты вмешаешься, размахивая шашкой, я потом без тебя ничего сам решить не смогу. Это понятно. Говори, что хотел. Я просто излагаю все вводные. Итак, ситуация. У нас есть список льготников по сельскому хозяйству. Дотационники, животноводство, племенной скот, экспортные программы на Китай — демонстрирует неожиданную осведомленность бахтин или растеневодство в зоне рискованного земледелия и то и то немного удивляется осведомленности бахтина собеседник но тут же продолжает есть стандартный порядок освобождения их от налогов конкретно в этом году все по процедуре закон давно принят в законе о бюджете на этот год они тоже есть затык в чем чтобы я снял с них обременение по госсудам и применил нулевую налоговую ставку налогообложения «Мне в лотосе необходимо подтверждение от Министерства сельского хозяйства. Формальность. Один клик, птичка, напротив строки, согласована. Продолжай. Ты уже сам все понял. И фермеры, и крупные хозяйства обивают у меня пороги с просьбой продлить срок сдачи декларации и заявлений. В установленный законом срок они просто физически не могут получить от Минсельхоза подтверждение факта сельскохозяйственной деятельности». «Так...» «Фермеры прямо к тебе в управу идут? Или у себя в районах, в районные налоговые?» «Снизу вверх. Вначале в район. Потом, когда там ничего не решается, ко мне. Сегодня вот двенадцать заявлений». «Вот козлы!» — не сдерживается Бахтин. «Ты же понимаешь, к чему этот намёк?» «Я тебе потому и звоню. Это не просто намёк. Один майор из авиаполка сейчас на пенсии заходил, он теперь фермер, лично знакомы Ему в сельхозе открыто в лоб сказали или XXX1000 на бочку, или подтверждение он будет ждать аккурат до момента закрытия бюджета этого года. Я со своими говорил, там в министерстве чуть ли не ежегодный план, какой процент дотации на сельское хозяйство должен вернуться обратно наличными. Вот теперь ты мне скажи, что делаем. У меня есть свое впечатление, и мой вариант решения. Ты скажи сперва, что думаешь. Олег... Мне, если по должности, то вообще по шарабану. Я могу строго по закону послать этих фермеров и буду прав. Это если по букве закона. Но они же банкротятся, по осени начнут. Если говорить с точки зрения времени, мне их проще послать, чем разбираться. Ты же понимаешь, что на той и расчет. Да, судя по всему, раньше так оно и работало. Твой предшественник в хитросплетение не вникал. Если проще отказать, да еще и по закону, так и делал. Итог какой? Понятно какой. Теперь дай совет, как из-за этой дурацкой галочки в лотосе и топором не махать, и вопрос решить. Есть установленные законом сроки рассмотрения Минсельхозом заявлений сельхозпроизводителей? Да, до 25 дней по таким вопросам. У фермеров есть ответы от сельхоза? Нет, на них просто забили, и никто не отвечает. Ну, тогда в лотосе пиши мне заявление от своей налоговой. Так и так, в связи с систематическим несоблюдением установленных законом сроков прохождения рабочей документации в Министерстве сельского хозяйства за такой-то период на такую-то сумму подвисло столько-то обязательств перед госбюджетом и столько-то незаконного обременения частных фермерских хозяйств. Уже ваяю дальше». Чуть издалека доносится голос собеседника. Слышно, что он поставил телефон на громкую связь и что-то быстро выстукивает на клавиатуре. «Заяву он на тебя лично?» «Так точно. Только поставь две галочки. Напротив моего имени и напротив должности. Цифры можешь вообще от балды в десять раз завысить». «Так. Минуту. Набрал. Регистрационный номер системой присвоен? Да? Отправляй мне». По регистрационному номеру в реестре исходящих поставь в копию канцелярию Минсельхоза. Упс, не додумался. Что дальше? Дальше два варианта. Первый, фермеры прямо сегодня начнут получать свои подтверждения, от ты галочки в лотосе напротив каждого заявления. Второй вариант, если за 24 часа ничего не меняется, я в соответствии с кое-чем, сегодня не афишируемым, завтра с утра отправляю туда, кого следует. И в установленном порядке задаем вопросы по поводу вымогательства взяток на госслужбе. Начальников управления, думаю, прикроем сразу. Чтобы стимулировать точное выполнение правил теми, кто пониже. Как минимум на два-три месяца, на период следствия. Ничего себе! В трубке раздается свист собеседника. Да ты же у нас до жопы военный, ты же не в курсе. В декабре начальника веткомитета Хасанова закрыли. За это самое. Я лично. Уж как его родня и просила, и угрожать пытались. Если до них не доходит по-хорошему, будем объяснять иначе. Бах, спасибо. Один идиотский вопрос. А раньше почему так не делали? Ну там, три года назад. Мне майор-авиатор говорил, что давно так все шло. Раньше министр сельского хозяйства был вице-премьером. И сам знаешь, чьим человеком. А сейчас папа предложил всем апеллировать не к родственным и дружеским связям, в том числе с ним лично, а к закону, который один для всех. Помню, он понял, Баха, а ты не боишься? Ладно, это я не сдержался. Просто любопытно, можешь не отвечать. Как раз отвечу. Лёлик, я боюсь, что мой сын будет через двадцать лет не мясо на экспорт выращивать, а униженный лбом об паркет стучать у таких такую вот галочку вымаливая, а меня уже не будет. — Ладно, понял, пардон, что в личное попал. — О, Бах, ты видишь? — Что вижу, — несколько рассеянно отвечает Бахтин. — Лелька, извини, мне тут тоже есть малость, что делать. — Вот я тебе отправил в Лотосе две минуты тому. Уже две галки зажглись от Минсельхоза. из с двенадцати за сегодня. — Бах, как так-то? Канцелярия Минсельхоза, потом профильное управление или комитет... Или ветеринарка, или растениеводство, тоже канцелярия, потом начальнику службы, потом исполнителю, потом обратно вверх, по этой же цепочке. Бах, как это можно успеть за две минуты? Всю цепочку, туда-обратно. Это ты не у меня спрашивай, я ж тебе говорил. Лёльк, удачи, если каких галок не появится за сегодня, маяч. Ок, к 18.00 наберу, если надо будет. Нет, Лёлик, в лотось в лотос отпишись, официально отправишь. Минсельхоз в копию. Потом звони. Принял? До связи. Пока. Уже несколько часов сижу с Шаматовым. Вернее, в соседнем кабинете за стеклом. После каждой пациентки Шаматов подробно мне поясняет, что за случай, особенности, его действия, его выводы. Патологии нет. Во время очередного окна между посетительницами спрашиваю. «Али Шафетович, а зачем мне к вам валят таким косяком?» Ведь нет же оснований, если все здоровы. «Ну, плановое обследование положено», — смеется Шаматов. «Но «Ну, вообще в точку. Вопрос чистой психологии. Сейчас одну вещь расскажу, только никому дальше не транслируй. Я, Магила, спасибо заранее, улыбаюсь в ответ». В акушерстве вообще любят, когда к ним на работу поступает мужчина. Женщины в период беременности очень сильно все ощущают на уровне инстинктов — и наличие здорового крепкого самца действует успокаивающе. На моем месте любой мужчина крепкого плотного телосложения, с низким голосом, чувством юмора и профессиональными навыками будет пользоваться успехом у беременных, — улыбается Шаматов, что категорически не отменяет профессиональности нашего подхода и твоих новооткрывшихся талантов. Помощь по списку инфекций — это неоценимо в хорошем смысле. «Правда, не обессудь, не буду очаровываться, пока лично не увижу». «Дай бог, чтобы и не увидели», — бормочу. После Шаматова поднимаюсь к Котлинскому и стучусь в дверь. В кабинете обнаруживаю, как обычно, чай и бутерброды. Начинаю понимать, что у Котлинского это что-то типа стиля жизни. «Игорь Витальевич, зайду на секунду». «Заходи». Встает из-за стола он, протягивая руку. «Ну, как первый день?» С Шаматовым вроде контакт наладил. Смотрели вместе четырнадцать женщин. Он всё поясняет, что видит. Но сегодня, по большей части, десятая-четырнадцатая неделя подтверждения беременности. А ты что видишь? Ну, саму беременность научился видеть. Она смотрится как автономная генерация. В принципе, теперь, если надо, могу на ранних сроках наличие беременности диагностировать. Только не понимаю, зачем это нужно. Не скажи и... Ещё договорились с Шаматовым о том, чем я уже сейчас могу быть полезен. Чем? Да инфекции. Внутриутробные, фокус номер один. Ну и если к нему приходит кто-то даже с бронхитом, фарингитом ринитом и так далее, тоже санирую. Для профилактики. Он говорит, любая инфекция для беременной — лишний риск осложнений. Там, где не надо. «Да уж», — грызёт Котлинский кончик карандаша. «В принципе, на поверхности лежала». Почему мы сами не додумались? Ну, у вас в фокусе другое, хотя бы тоже госфинансирование. Все так, но это твоя санация даже для профилактики. Бесценная вещь. Это же сколько всего избежать можно даже на тысячи человек, если профилактировать любую инфекцию в процессе беременности? Котлинский погружается в какие-то расчеты, черкая карандашом на листе бумаги. Так, давай оценивать в цифрах. Я тут прикинул, сколько человек на патронаж можно ожидать уже со следующей недели. А ты сколько по максимуму можешь санировать с внутриутробными инфекциями в день, если они будут? На одну надо порядка трех минут. И пара минут, чтобы восстановиться. Если с перерывом на обед, то хоть целый день могу. Оно очень контрастно видно в проекции, легко санируется. Если судить по Марине Касаевой, у нее типичный случай? Да, вполне. «И что, санируется вот так, совсем не напряжно?» — поражается Котлинский, промахиваясь рукой мимо очередного бутерброда и цепляя его со второго раза. «Ну, с чем бы сравнить? Вам будет тяжело представить себя в красном пиджаке. Усилием воли». «Ммм, пробую. Да и не особо. Сколько раз сможете за день?» «Да хоть целый день. Ну вот тут то же самое». «А, -а, -а понял». «Да, целый день нет перебор. Ты что?» «Именно этот вид патологии вообще достаточно большая редкость. Тут скорее надо будет, ты правильно сказал, всякие бронхиты, риниты и прочую гадость санировать. Вот лично у моего брата младшая дочь родилась с пороком сердца, скорее всего, из-за того, что его жена бронхит на ногах во время беременности переносила». На не самой мажорной ноте, поясняет Котлинский. «Зачем так над собой издеваться? Искренне удивляюсь». Работала начальником маркетинга у самого крупного оператора сотовой связи. Десять часов в сутки. Работа. Постоянно быть в форме. Во всех отношениях. Масса командировок на обучение за рубежом. В том числе Швеция, Финляндия по три месяца в году. Престижно же? Гори оно огнем. Зарплата в пересчете несколько тысяч долларов в месяц. Не могла пропустить работу даже на один день без последствий для эффективности процесса. Плюс у них летом здание закупрено. Включены кондиционеры. А это ужас, какой бактериальный фон. Вот и результат. Ладно, мою семью проехали. Твоя профилактика инфекции у беременных — типичный пример, когда ты можешь быть более чем нужен и полезен. Что, вроде пока всё? Да, спасибо за бутерброд. Вкусно. Искренне благодарю. Могу идти? У нас к тебе пока вопросов нет. Ходи пока к Шаматову, как ходишь. На следующей неделе официально объявлю всем на собрании клиники личную ставку от патронажа. Раз ты у нас будешь с инфекциями сражаться, теперь ты автоматически в штате. Де-факто. Кстати, а что у нас с дипломом? Ты съездил, куда я просил? Вот сейчас выхожу от вас и еду. На улице меня уже, как договаривались, ждёт Лена. За дипломом ехать на другой конец города, практически в пригород. Сажусь в машину, пристёгиваюсь, и она резко трогается с места так, что меня буквально впечатывает в спинку сиденья. «Как первый день на новом месте, мой маленький герой? У тебя вид слегка усталый». «Да ты знаешь, физически не тяжелее мойки, конечно, но очень много нового, плюс я не всё понимаю».